Глава 4. Внутреннее убранство, принадлежавшего торговцу оружием частного реактивного самолета, оказалось настолько уродливым, что я испытывал как моральные, так и физические страдания. Были не просто оскорблены мои эстетические чувства, но и элементарно заболели глаза. Стены были отделаны сжатым пурпурным вельветом. Кресло капитана воздушного судна обито темно-красной парчой с монограммами. и все вокруг сияло ослепительной позолотой, так сильно отполированной, что она напоминала латунь. И все же самолет был способен летать очень высоко, там, где турбулентность меньше, а воздух более разреженный. Это означало, что благодаря мастерству двух американских военных летчиков мы прибудем в джиду в рекордно короткие сроки. Воздушное судно имело еще одно преимущество — в задней части салона — размещалась дверь, ведущая в спальню с кроватью стандартных размеров и ванной комнатой, украшенной хромом, зеркалами и леопардовыми шкурами. Стараясь не обращать внимания на это роскошное убранство, я принял душ, переменил белье и лег на кровать. Не знаю, как долго я спал, но через некоторое время проснулся, поднял жалюзи и с удивлением увидел, что настала ночь, и мы летим под океаном звезд. я отошел от иллюминатора и пользуясь уединением стал размышлять о тех титанических усилиях которые предпринял чтобы уйти из мира спецслужб о нескольких чудесных месяцах в париже когда стремился жить как обычный человек эх вот бы однажды встретить ту единственную что полюбит меня столь же сильно как и я ее о детях я тоже думал но рассудил что при нынешних обстоятельствах когда я Помимо своей воли оказался вновь втянут в игру и даже сейчас преследовал какие-то тени на неосвещенных аллеях. Может быть, даже и неплохо, что я до сих пор одинок, как перст. Да, определенно, все к лучшему. Какие мои годы, кто знает. Вдруг когда-нибудь позже, когда моя миссия будет выполнена, мечтал я. С этой мыслью в голове где-то между небом и пустыней я снова заснул. словно ниоткуда вдруг выплыло видение. Я на старой яхте плыву по бескрайнему морю, направляясь туда, где гаснет закатное солнце. Внезапно сквозь сон я услышал далекий незнакомый голос, однако сообразил, это не глаз Божий, а просто пилот объявляет по системе оповещения, что через пятнадцать минут мы приземлимся. Свесив ноги с кровати, я провел несколько мгновений в тишине, Видение смерти обеспокоило меня сильнее, чем это бывало раньше. Оно было более ярким и настойчивым. Словно конец неотвратимо приближался.